Глава 6. 1. Теперь Тек говорил голосом Бена Картрайта, патриарха Пандерозы. «Мэм, у меня такое ощущение, что вы собрались слинять». «Нет». Это был ее голос, но такой слабый, доносящийся издалека, словно радиотрансляция с западного побережья в дождливый вечер, «Нет, я просто собралась в магазин, у нас закончился...» «Что у нас могло закончиться?» «Что надо было сказать, чтобы это чудовище поверило?» «И, наконец, она догадалась. Шоколадный сироп. Херши!» Демон двинулся на нее. Вернее, не двинулся. Сет Гайрин в плавках мотокопов. Одри видела, что пальцы его ног едва касаются ковра гостиной. Плыл по воздуху. Словно надувной шарик в форме мальчика. Тело с грязными руками и коленками принадлежало Сету, а вот глаза нет. Абсолютно. Из глаз выглядывала та тварь, что жила в болоте. «Слушай, она говорит, будто ей захотелось пробежаться до магазина», — произнес голос Бена Картрайда. «Тек». «Конечно, дерьмо, но в имитации он мастер. Тут нет никаких сомнений. И что ты об этом думаешь, Адам?» «Думаю, она лжет, па». Теперь это был голос Пернелла Робертса, актера, игравшего Адама Картрайта. Робертс за эти годы потерял все волосы, но ему повезло больше других. Актеры, исполнявшие роли его братьев и отца, уже умерли а золотое дно все крутили и крутили, как по обычному, так и по кабельному телевидению. Вновь зазвучал голос Бена. Тварь приблизилась к ней, до ноздрей одри донеслись едкий запах пота и легкий аромат шампуня без слез. «А что думаешь ты, хос? Говори, парень». «Лжет, па», — раздался голос Дэна Блокера. И на мгновение плывущий по воздуху ребенок стал похожим на Блокера. Маленький Джо лжет, па. Рут-рут-рут-рут-рут. Замолчи, Руги. Это был уже Охотник снейк Какая-то фантасмагория. Охотник пропал, уступив место Бену Картрайту. Этому суровому Моисею с Ерневады. Здесь, в Пандерозе, мы не жалуем лгунов, мэм. Нелюбим мы тех, кто только и думает, как бы слинять. Так что прикажете с вами делать, мэм? Не бейте меня, попыталась сказать Одри, но ни слова не сорвалось с ее губ. Они даже не шевельнулись. Одри попыталась установить мысленную связь с Сетом. Представила себе маленький красный телефон. Только с именем Сет на трубке. Раньше она никогда не пыталась напрямую связаться с Сетом. Но ведь и в такую передрягу она еще не попадала. Если демон захочет ее убить... Она увидела телефон, увидела, как говорит по нему. «Не позволяй, Тек, убить меня, Сет. Поначалу ты был сильнее его, я знаю. Не намного, но сильнее». «Если у тебя осталась хоть капелька власти над ним, пожалуйста, не позволяй ему причинить мне боль. Не позволяй убить меня. Я несчастна. Но не так несчастна, чтобы желать себе смерти. Я еще не хочу умирать». Одри искала в глазах мальчика что-то человеческое, принадлежащее Сету, но не нашла. Внезапно ее левая рука резко поднялась и влепила ей увесистую пощечину по левой же щеке. Кожа вспыхнула огнем, словно кто-то поднес к щеке мощную лампу. А тут и правая рука возникла у нее перед глазами, словно змея, подчиняющаяся свирели факира. На мгновение рука замерла, потом пальцы сложились в кулак. «Нет», — попыталась вымолвить Одри, — «пожалуйста, нет, пожалуйста, Сет, не позволяя этого». Но все было напрасно, кулак с такой силой врезал ей по носу, что из глаз посыпались искры, а по губам и подбородку потекла теплая кровь. Одри отшатнулась. «Это женщина, позор!» «Двадцать третьего столетия!» — сурово заявил полковник Генри. Генри. «Голос его с каждой новой серией этого грёбаного мультфильма...» Одри ненавидела его все больше. «Ей надо показать, что она не права!» Тут вмешался Хос. «Совершенно верно, полковник. Мы должны показать этой сучке, кто в доме хозяин!» «Рут-рут-рут-рут-рут! Я согласна с Руги!» Произнесла Касси стайлс «Для начала подсластим ей пилюлю». Одри уже шла, вернее, ее вели. Гостиная проплыла перед глазами, словно ландшафт за окном убегающего поезда. Щека горела, болел нос, во рту чувствовался вкус крови. теперь Одри попыталась представить себе телефон мотокопов с экранчиком, где видно лицо человека, с которым говоришь. Попыталась представить, как она говорит с Сетом по этому телефону. «Сет, это я, твоя тетя Одри Уайлер». «Ведь ты узнаешь меня. Хотя мои волосы и другого цвета. Тек заставил меня покраситься, чтобы я стала похожа на Касси. Выходя из дома, я должна затягивать волосы синей лентой, как Касси. Но это по-прежнему я. Твоя тётя Одри. Та, что заботится о тебе, во всяком случае пытается заботиться. А вот теперь ты должен позаботиться обо мне». «Не позволяй Теку мучить меня, Сет, пожалуйста, не позволяй!» Свет в кухне не горел, сумрак вызывал у Одри панический страх, но ее втолкнули на желтый линолеум. Такой веселенький, когда он чистый, и тут мозг Одри пронзила жуткая мысль. А с какой стати Сету помогать ей? Даже если он получил ее сообщение и мог помочь, удрать от Тека... «Все равно, что бросить с Сета, а ведь именно в этом и состояли ее намерения. Если мальчик еще здесь, он знает, это не хуже Тека». Рыдание вырвалось из груди Одри. Когда запятнанные кровью пальцы правой руки нащупывали выключатель на стене рядом с плитой, нашли, повернули. «Под сласти ей па!» – прокричал маленький Джо Картрайт. Под слости, клянусь богом, этот голос внезапно сменился пронзительным смехом робота Руги. Одри уже мечтала. Одри посмотрела на мальчика, забыв. Про мед, который все еще мешал ей дышать. Затем сердце ее учащенно забилось. Ушел. Она это чувствовала, но... Он в доме, дорогой? Ушел в дом? Ты это хочешь сказать? В какой дом? Дом, повторил Сетт. Потом вновь пожал плечами и мотнул головой. «Делает». «Ну, конечно, не дом, а строить». «Не существительное, а глагол». так строит». так делает». «Что же он делает?» «Впрочем, чего от него ждать, кроме новых бед?» «Он...» «Произнёс Сет. Он... он... он...» Мальчик раздражённо стукнул себя кулачком по коленке, чего раньше Одри никогда не видела. Она взяла его ручонку, расправила пальцы. «Не надо, Сет». К горлу Одри подкатила тошнота. Желудок не желал мириться с таким количеством меда, но она сумела взять свой организм под контроль. «Не надо, не надо, расслабься, говори мне только то, что можешь». «Если что-то сказать не удастся, ничего страшного. Ложь, конечно, но если Сет начнет нервничать...» то не сможет сказать и самой малости. Более того, может уйти от нее, уйти в себя, дожидаясь возвращения Тека». Сет потянулся к Одри, прикоснулся к ее ушам, потом ладошками обхватил свои уши и согнул их вперед. Одри увидела, что и уши у него очень грязные. «Мальчик же целыми днями возился в песочнице». Глаза ее наполнились слезами, но ед продолжал пристально смотреть на нее, и она кивнула. Когда сет старался, Одри могла его понять, а сейчас он старался. Он слушает тебя, говорил мальчик. Тэк слушает тебя моими ушами. Разумеется, он слушал. Тэк великолепный, Тэк с тысячью голосов, большинство из которых с техасским выговором. И всего с одной парой ушей. Присел, перед ней Тека поднялся Сет. Худенький маленький мальчик в грязных плавках. Он направился к двери, но потом повернулся. Одри как раз думала, то ли ей вытянуть руки и опереться на столик, чтобы встать, то ли на коленях подобраться к этому столику поближе. Она сжалась, увидев, как Сет оборачивается, и подумав, что Тек вернулся что сейчас она увидит холодный блеск его взгляда в глазах Сета. Но когда он вновь шагнул к ней, Одри поняла, что ошиблась. Мальчик плакал, и глаза его блестели от слез. Раньше она не видела его плачущим. Даже если он обдирал коленку или ударялся головой, до этого мгновения она и не знала, способен ли он на слезы. Мальчик обнял Одри за плечи и прижался лбом к ее лбу. Лоб болел, но Одри не отстранилась. На мгновение перед ее мысленным взором возник красный телефон, только раздувшийся, огромных размеров. А когда этот образ пропал, в ее голове зазвучал голос Сета. Ей раньше несколько раз казалось, что она слышит его, что он пытается наладить с ней телепатическую связь. Такое ощущение возникало, когда она уже засыпала или только просыпалась. Голос звал ее издалека, а обладатель его скрывался за плотной пеленой тумана. Сейчас, однако, этот голос звучал совсем рядом. «Голос ребенка, нормального, неумственно отсталого». «Я не виню тебя за то, что ты пыталась убежать», — сказал голос. Одри почувствовала, что ребенок очень спешит, торопится поделиться чем-то важным. Так перешептываются школьники за партой думая, что учитель отвлекся и их не видит уходи к другим тем, что на противоположной стороне улицы тебе придется подождать, но недолго под потому что он слова оборвались нодри но увидела новый чуть размытый образ сет в костюме шута и в колпаке с колокольчиками он танцевал Только место колокольчиков занимали куколки, маленькие фигурки гюмельского фарфора. Одна упала и разбилась. Одри посмотрела на пол на осколки, валяющиеся около красно-белого шутовского сапожка с загнутым кверху носком. Увидела, что у разбитой куколки лицо Мэри Джексон. Одри стало ясно, что фигурки эти – ее соседи. Она догадалась что, скорее всего, некоторые ассоциации навеяны ее собственными впечатлениями. Одри, наверное, тысячу раз видела статуэтки гюмельского фарфора, которые собирала Кристи Карвер. Но эти ассоциации не меняли того, что хотел сказать ей Сет, новые пакости, которые готовил Тек. Кто знает, что он там строил, делал, не позволяли ему отвлекаться». Правда, он отвлёкся, когда я рванула к двери несколько минут назад, подумала Одри. Отвлёкся, чтобы остановить меня. Может, в следующий раз он вместо мёда насыплет мне в горло соли или чистящего порошка. «Я скажи тебе, когда?» — вновь зазвучал голос в её голове. «Прислушивайся ко мне, тётя Одри. После того, как вновь появятся космофургоны, прислушивайся ко мне». «Ты должна вырваться отсюда, это очень важно, потому что...» На сей раз перед ней промелькнула череда образов. Некоторые появлялись и исчезали слишком быстро, другие она опознала. Пустая банка шефа Боярди, лежавшая в канаве, старый разбитый унитаз, автомобиль без колес и без стекол, разбитые вещи, использованные вещи... Последним, перед тем, как контакт прервался, Одри успела увидеть свой портрет, стоящий на столике в холле. Глаза на портрете отсутствовали. Их то ли выкололи, то ли выдрали. Сет отпустил ее и отошел, наблюдая, как она хватается за край стола и тяжело поднимается. Желудок, набитый медом, который заставил ее проглотить тег, тянуло вниз. Сет выглядел как всегда. Отстранённый, эмоционально опустошённый. Однако под глазами оставались светлые полоски. Да, остались. Так что его слёзы ей не привиделись. «Ой!» – тупо буркнул он. Они с Хербом полагали, что это могло означать «Одри». Повернулся и вышел из кухни. Вернулся в берлогу, где всё ещё продолжалась стрельба. А когда она закончится... Наверное, он перекрутит пленку и пустит ее вновь с самого начала. Но он говорил со мной, думала Одри. Говорил вслух и телепатически. По своей модели игрушечного телефона. Только у него телефон этот очень уж большой. Из кладовки она достала щетку. Начала заметать макароны и муку. В берлоге орал Рори Калахаун. «Никуда ты не денешься, мягкотелый Янки!» «Это не единственный выход, Джеб!» – пробормотала Одри, подметая пол. «Это не единственный выход, Джеб!» – произнес Тай Хардин. По фильму «Помощник шерифа Лейн». И тут же старый бяка, полковник Мердок, застрелил его. Совершил свое последнее злодейство, потому что самому ему оставалось жить всего 30 секунд. Одри опять скрутила живот. Со щеткой в руке она подошла к раковине, наклонилась и попыталась расстаться с медом. Не получилось. Мгновение спустя приступ миновал. Одри включила холодную воду, наклонилась еще ниже, к струе, сделала пару глотков, зачерпнула воду ладонью и плеснула на лоб. Ей сразу полегчало. Одри завернула кран, прошла в кладовую и взяла совок. «Тек строит», — сказал Сет. «Тек делает». «Ну что?» — она присела у кучи мусора со щеткой в одной руке и совком в другой. И тут перед ней встал более серьезный вопрос. «Если она сбежит, что будет с Сетом? Что сделает с ним это чудовище?» 2 Белинда Джозефсон придержала дверь, пока ее муж не прополз на кухню. Потом выпрямилась и огляделась. Лампа под потолком не горела, но стало чуть светлее, чем раньше. Гроза слабела, и Белинда решила, что через час-другой они вновь увидят синее небо. Она посмотрела на висевшие на стене над столом часы и не поверила своим глазам. Три минуты пятого. Неужели прошло так мало времени? Белинда пригляделась. Секундная стрелка не двигается. Она потянулась к выключателю у двери, в это время на кухне появился Джонни. Он закрыл за собой дверь и встал. «Напрасный труд!» – подал голос Джим Рид. Он сидел на полу между холодильником и плитой, с Ральфи Карвером на коленях. Ральфи сосал большой палец, глаза его остекленели. Белинда не питала к Ральфи особых симпатий. Собственно, на всей улице, если кто и любил его... Так это родители. Но тут не могла не пожалеть ребёнка. «Почему напрасный?» Спросил Джонни. «Нет электричества, так что выключатель не поможет». Белинда ему поверила, но на всякий случай пару раз щёлкнула выключателем. Безо всякого результата. В кухню набилось много народу. Вместе с собой Белинда насчитала 11 человек. Но все сидели тихо, как мышки, поэтому ощущение толпы не возникало. Элен Карвер иногда всхлипывала. Но она полулежала, уткнувшись лицом в грудь матери. И Белинда подумала, что девочка, скорее всего, спит. Дэвид Рид одной рукой обнимал за плечи Сьюзи Геллер. С другой стороны сидела ее мать и тоже обнимала девушку. «Счастливая», — подумала Белинда. Кэмми Рид, мать близнецов, прислонилась спиной к двери с надписью «Ваша уютная кладовая». Белинда видела, что, в отличие от многих других, Кэмми не в шоке. В ее взгляде читалось хладнокровие и способность к адекватной оценке ситуации. «Вы слышали, как кто-то кричал?» — обратился Джонни к Сьюзи Геллер. «Я никаких криков не слышу. Больше никто и не кричит», — ответила девушка. Я думаю, кричала миссис Содерсон. Точно она. Джим Рид поудобнее посадил Ральфи. Я узнал ее голос. Мы всю жизнь слышим, как она орёт на Гэри. Правда, Дэйв?» Дэйв Рид кивнул. «Я бы с удовольствием ее убил, честное слово. К счастью, дальше мыслей дела у тебя не пошло». Джонни шагнул к телефону, снял трубку, послушал пару раз – Нажал на рычаг и положил трубку на место. «Дебби мертва, да?» – обратилась Сюзи к Белинде. «Что ты, доченька, конечно нет!» – тут же вмешалась Ким Геллер. Сьюзи пропустила слова матери мимо ушей. «Она же не побежала в соседний дом, так ведь? Об этом тоже не надо лгать!» Белинда как раз хотела сказать, что Дебби в соседнем доме, но решила, что это не выход». По собственному опыту она знала, что ложь, даже во благо, не доводит до добра. Только все усложняет. А на Тополиной улице сложности и так хватало. Ты права, дорогая. Не стала кривить душой Белинда. К сожалению, ее уже нет с нами. Сьюзи Геллер закрыла лицо руками и разрыдалась. Дэй Фрид притянул ее к себе, и Сьюзи прижалась лицом к его плечу. Когда Ким попыталась оторвать ее, тело девушки напряглось. Она не желала подчиняться матери. Ким бросила на Дэвида Рида злобный взгляд, но юноша его даже не заметил. Тогда она повернулась к Белинде. «Зачем вы ей это сказали?» Зло прошипела Ким Геллер. Девушка лежит на крыльце. С такой копной рыжих волос ее трудно не заметить. «Тихо!» Бред взял жену за руку и увлек к раковине. «Не расстраивай ее. С этим предупреждением ты опоздал», — подумала Белинда, но промолчала. Через забранное сеткой окно над раковиной она увидела забор, разделявший участки карверов и старины Дока и зеленую крышу дома Биллингсли. Облака над Тополиной улицей стали уже не такими черными. Обойдя раковину сбоку и повернувшись к ней спиной, Белинда уселась на нее, затем она наклонилась к сетке, вдохнув запах мокрого металла и травы, почему-то живо напомнившего ей о детстве. «Эй!» — крикнула она, сложив ладони рупором. Брэд схватил жену за плечо, вероятно, чтобы ее остановить. Но Белинда энергично стряхнула его руку. «Эй, Биллингсли!» «Не надо, Би!» подала голос Кэмми Рид. «Это неразумно». «А что разумно?» – подумала Белинда. «Сидеть на полу и ждать, пока прискачет кавалерия?» «Кричите, кричите!» – поддержал Белинду Джонни. «Что в этом плохого? Если те, кто в нас стрелял еще здесь, они прекрасно знают, где нас искать». Тут ему в голову пришла интересная мысль, и он повернулся к вдове почтового служащего. «Кирстон, у Дэвида было ружье? Может, охотничье ружье? Или револьвер в ящике стола?» – ответила Кирстон. «Во втором слева. Этот ящик заперт, но ключ в большом ящике, в том, что посередине, завернут в зеленую тряпку». Джонни кивнул. «А где стол?» «В маленьком кабинете наверху в конце коридора». Кирстон говорила все это, не отрывая взгляда от колен. Потом подняла на Джонни полные отчаяния глаза». «Дэвид лежит под дождем». «Джонни, не следовало нам оставлять их под дождем». «Дождь скоро кончится», — ответил Джонни. Он знал, что говорит глупость, что это читалось по его лицу, но пирожок успокоился хотя бы на время. И Белинда поняла, что главное не слова, а тон. Слова ничего не значили, а вот тон вселял спокойствие. Мол, волноваться не надо, ситуация под контролем, позаботьтесь о детях». «Кирсти, а об остальном пока не волнуйтесь». Джонни повернулся и направился к двери. «Мистер Маринвилл», — обратился к нему, Джим Рид, — «можно мне пойти с вами?» Однако, когда Джим попытался ссадить Ральф из колен, мальчика охватила паника. Он вытащил палец изо рта, вцепился в Джима и забормотал. «Нет, Джим, нет, Джим!» Он говорил так жалобно, что у Белинды по коже побежали мурашки. Наверное, подумала она таким вот голосом, заключенные в тюрьме просят не запирать их в одиночку. «Оставайся на месте», – Джим быстро сориентировался Джонни. Бред, как насчет вас? Не желаете прогуляться в заоблачную высь, прочистить легкие?» «Конечно». Бред с любовью посмотрел на жену. «Вы действительно думаете, что эта женщина может орать во все горло?» «Повторяю, что не вижу в этом ничего плохого». «Будь осторожен!» – напутствовала мужа Белинда и ласково провела рукой по его груди. «Не высовывайся! Обещай мне! Обещаю не высовываться!» Она повернулась к Джонни. «А теперь вы!» «Я? Да, конечно!» Он обворожительно улыбнулся, и Белинда поняла. «Вот она, та улыбка, которой мистер Джон Эдуард Маринвилл всегда одаривал женщин!» если что-то им обещал. Я обещаю. Они вышли, чуть пригнувшись, а Белинда вновь повернулась к затянутому сеткой окну. Помимо запахов травы и металла в воздухе чувствовался запах пожарища. Белинда услышала и потрескивание горящего дерева. Дождь не давал огню распространиться, но куда, черт побери, девались пожарные машины? Ради чего мы все платим налоги? «Эй, Биллингсли, отзовитесь!» Мгновение спустя Биллинда услышала незнакомый мужской голос. «Нас тут семеро. Двое из дома, что стоит выше, по улице. Содерсоны, — подумала Биллинда. Плюс коп и муж убитой женщины. Еще мистер Биллингсли и Синтия из магазина. Кто вы? — крикнула белинда «Стив Эмис из Нью-Йорка. У меня возникли неполадки с грузовиком. Я свернулся с автострада и заблудился. Остановился у магазина, чтобы позвонить». «Бедняга», – прокомментировал Дэйв Рид. «Вытянул лотерейный билет с бесплатным проездом в ад». «Что происходит?» – спросил голос с другой стороны забора. «Вы знаете, что происходит?» «Нет», – прокричала в ответ Белинда. Мысли налезали одна на другую, спросить надо о многом, но с чего начать? «Вы выглядывали на улицу?» – вновь раздался голос Эмиса. «Как там на улице?» Белинда уже открыла рот, чтобы ответить, но ее внимание привлёк паучок на другой стороне сетчатого экрана. Оконная коробка защищала его от дождя, но крошечные капельки все-таки висели на паутине сверкающими бриллиантиками. Хозяин располагался в центре, не двигался. Может быть, и помер. «Мэм, я спросил?» «Не знаю», — ответила Белинда. «Джонни Маринвилл и мой муж выглядывали, но сейчас они наверху. Ей не хотелось говорить о том, что они пошли за оружием». «Да ну, конечно. Какие тут могли быть секреты? От кого?» «Но не хотелось, и все тут. Хотят посмотреть, что к чему, а как насчет вас?» «Мы занимались другими делами, мэм. Женщине, что живет ближе к вершине холма...» «Пауза». «Телефон у вас работает?» «Нет, не работает. И света нет». Вновь пауза. А потом сквозь шелест дождя Белинда услышала, как мужчина сказал, «Разумеется, обращаясь не к ней, к кому-то рядом. Дерьмо». И тут же раздался другой голос. «Белинда, это вы?» «Да», — голос она опознать не могла и оглядела остальных, надеясь, что ей помогут. «Это мистер Джексон». Ее надежда оправдал Джим Рид, сидевший с Ральфи на коленях. Мальчик еще не спал, но чувствовалось, что дело идет к этому. Палец уже начал выскальзывать у него изо рта. «Я подходил к двери», — продолжал Питер. «Улица пуста. До вершины холма абсолютно пуста. Ни зевак, ни пожарных, ни полицейских». Ни на гиацинтовой, ни на следующем квартале тополиной. Вы понимаете, что это означает?» Белинда, нахмурившись, задумалась и огляделась. Одни лишь недоуменные взгляды да опущенные головы. Питер расхохотался. Смех этот больно резанул по нервам Белинды и покрыл ее кожу мурашками. Совсем как бормотание маленького Ральфи Карвера. «Считайте, что мы в одной лодке, я тоже ни шиша не понимаю». «Да кто пойдет в наш квартал?» – пробурчала Ким Геллер. «В здравом уме никто этого не сделает. Кому охота лезть под пули?» Белинда не нашлась с ответом. «Вроде бы логично, но очень уж далеко от жизненных реалий. Ведь люди забывают о логике, когда приходит беда. Они толпятся вокруг и глазеют. Обычно на безопасном расстоянии, но глазеют. Вы уверены, что на перекрестке внизу тоже нет людей?» Пауза так затянулась, что Белинде пришлось повторить свой вопрос. Ответил ей голос, который она узнала без труда. Старина Док. «Мы никого там не видим, но мешает дождь и вызванный им туман. Пока он не рассеется, ничего определенного мы не сможем сказать». «Но сирен-то — вмешался Питер. «С севера не доносятся сирены». «Нет», — крикнула Белинда, — «должно быть из-за грозы». «Я так не думаю», к Рид говорила, «скорее себе, чем остальным. Если бы раковина не находилась рядом с дверью в кладовку, Белинда ее бы и не услышала». «Нет, я так не думаю». «Я собираюсь выйти, чтобы забрать жену», — крикнул Питер Джексон. И тут же раздались протестующие голоса. Слов Белинда не слышала, но по тону догадалась, о чем речь. Внезапно паучок, которого она считала дохлым, зашевелил лапками оседлал одну из шелковых ниточек, полез наверх и вскоре скрылся из виду. «Совсем он и не помер», — подумала Белинда, — только изображал покойника. Тут Кирстен Карвер рванулась к сетке, едва не сбросив Белинду с раковины. Та едва успела ухватиться рукой за настенную полку. Лицо Кирстен было мертвенно-бледным, в глазах застыл страх. «Не выходи из дома!» — Питер прокричала она. «Они вернутся и убьют тебя! Они вернутся и убьют нас всех!» Долгая-долгая пауза, после которой послышался голос Коли Энтригьяна. «С ним бесполезно говорить, мэм. Он ушел. Ты должен был его остановить!» — взвизгнула Кирстен. Белинда положила руку ей на плечо и даже испугалась. Такая дрожь била женщину. Что ты за полицейский, если не смог остановить его? Он не полицейский, пробубнила Ким. Его уволили из полиции. Он возглавлял банду, занимавшуюся торговлей угнанными автомобилями. Сюзи подняла голову. Я в это не верю. Что ты можешь об этом знать в твоем-то возрасте? Фыркнула ее мать. Белинда уже собиралась слезть с раковины, когда увидела нечто необычное, заставившее ее застыть. Это нечто зацепилось за стойку детских качелей и напоминало гигантскую паутину, усеянную капельками дождя. «Кэмми? Что? Подойди сюда. Кэмми должна знать, что это. На своем участке она разбила огород, комнатные растения превратили ее дом в джунгли, а книг по биологии там хватило бы на целую библиотеку. Кэмми встала, подошла к сетчатому окну». К ней присоединились Сюзи и ее мать, а потом и Дэйв «Что то увидела?» Безумные глаза Кирстен Карвер уставились на Белинду. Элен Карвер обнимала мать за ногу, уткнувшись лицом в ее джинсовые шорты. «Что?» Белинда проигнорировала ее вопрос, обратившись к кэмми «Посмотрите вон туда, на качели. Видишь?» Кэмми уже хотела сказать, что ничего не видит, но Белинда ткнула пальцем, и она увидела. Грозовой фронт уходил к востоку, внезапный порыв ветра ударил в окно, с паутины посыпались капельки. Непонятная, увиденная Белиндой, отцепилась от стойки качелей и покатилась через двор к забору из штакетника. «Это невозможно!» – вырвалось у Кэмми. «Поташник не растет в Огайо». «Но даже если бы рос, сейчас лето. Летом они укореняются». «Что такое поташник, мама?» – спросил Дэйв Рид. Его рука обвила талию Сьюзи Геллер. «Никогда о нем не слышал. Перекати поле». Все тем же лишенным эмоций голосом ответила Кэмми. «Поташник – это перекоти поле». Три бред всунулся в маленький кабинет Дэвида Карвера. Как раз в тот момент, когда Джонни доставал из ящика стола бело-зеленую коробочку с патронами. В другой руке писатель держал револьвер Дэвида. Барабан он откинул, чтобы убедиться, что все гнезда для патронов пусты. Убедился. Но револьвер по-прежнему держал неловко, обхватив всеми пальцами предохранительную скобу, у спускового крючка. Брэду он сейчас напоминал одного из тех парней, которые рекламируют по телевизору не пойми что. К примеру, посмотрите, друзья, на эту красотульку. Она не только может проткнуть любого незваного гостя, который ночью спутает ваш дом со своим, но еще и чистит картофель и режет его на куски. «А вы ведь любите жареную картошку, просто у вас нет времени готовить ее дома». Джонни? Писатель вскинул голову, и тут бред в полной мере оценил, насколько он напуган. бред еще больше проникся к Джонни теплыми чувствами. Почему он объяснить бы не смог, но проникся? Какой-то болван вырвался на лужайку Дока, думаю, Джексон. Черт, похоже, умом бог его обделил. Это точно. Смотрите, не застрелитесь из этой штуковины. бред скрылся за дверью, но потом появился вновь. «Мы сошли с ума?» «Мне кажется, что это так». Джонни вскинул руки ладонями вверх, показывая, что ответ ему неведом. Четыре. Джонни еще раз взглянул в гнезда барабана. Словно в одном из них, за то время, пока он смотрел в другую сторону, мог вырасти патрон. Затем вернул барабан на место, сунул револьвер за пояс а коробку с патронами в нагрудный карман. Коридор Ральфи Карвер заминировал своими игрушками. Родители, похоже, еще не успели внушить мальцу, что за собой надо прибирать. бред вошел в комнату девочки. Джонни последовал за ним. бред ткнул пальцем в окно. Джонни посмотрел вниз Питер Джексон, точно. Стоит на лужайке Дока на коленях у тела жены. Уже посадил ее. Одной рукой поддерживает спину, другую подсовывает под колени. Юбка закрывала бедра Мэри, и Джонни вновь подумал об отсутствующих трусиках. И что из этого? Кому какое дело? Джонни было видно, как дрожит спина Питера от сотрясающих его рыданий. Подняв голову, Джонни увидел большой серебристый фургон, заворачивающий на тополиную улицу с гиацинтовой. За ним следовали красный фургон, из которого убили разносчика газет, и собаку, и еще один, синий. Джонни посмотрел в другую сторону, на медвежью улицу. С нее на тополиную въезжали розовый фургон с радиолокационной антенной в форме сердечка, желтый, который протаранил автомобиль Мэри, и черный, с турелью, поганкой. Шесть фургонов. Двумя колоннами по три. Джонни видел, как американские БТР выстраивались в такой же боевой порядок очень давно, во Вьетнаме. Они создавали огневой коридор. На мгновение Джонни застыл. Кисти рук превратились в гири, которые тянули его к низу. «Да как они смеют», — подумал он, и внезапно его охватила ярость. Как они смеют возвращаться, мерзавцы, как смеют? Брэд их не видел, он смотрел на лужайку соседнего дома, на мужчину, который пытался встать с телом своей убитой жены на руках. И Питер тоже их не видел. Джонни заставил правую руку двинуться, он схватился за рукоятку револьвера и выхватил его из-за пояса, стрелять нечем, барабан пуст. Заряжать револьвер некогда, поэтому Джонни рукояткой разбил окно в спальне Элен Карвер. «Беги в дом!» — крикнул он Питеру. Крик получился слабенький. Джонни сам едва расслышал его. «Господи, что же это за кошмар? Как такое могло с ними случиться? Беги в дом! Они едут вновь! Они вернулись! Они приближаются!» Сложенный листок с этим рисунком найден в блокноте, который, судя по всему, является дневником... Одри Уайлер, хотя рисунок не подписан, по всей вероятности он принадлежит Сету Гейрину. Если предположить, что местонахождение рисунков в блокноте соотносится со временем записей на страницах, между которыми он лежал, получается, что он сделан летом 1995 года, после смерти Херберта Уайлера» и внезапного отъезда семьи Хобартов с Тополиной улицы «Примечание издателя».